это четвёртая. Он проводил её до дому. Когда зыбкие тени в отдалении скрыли его фигуру, Грей испочтудилась, что этот человек вряд ли имеет к ней какое-нибудь отношение. Он настолько превосходил её умом и знатностью, был так далёк от привычного круга её мыслей, что представлялся ей скорее повелителем, чем равных защитником и дорогим другом. Неожиданное пожелание доктора ошеломило её. Его взгляды на брак оскорбили её чувство. День свадьбы был близок и неотвратим, и Грейс всю ночь не могла сомкнуть глаз. Она поднялась, когда первые ласточки начали выбираться из гнёзд под застехой, села на полу у окна и выглянула за штору. На улице уже обозначился день, хотя было ещё темновато. и утренние голоса звучали вяло и неуверенно. Солнце обещало не скоро проглянуть над погруженной в тени долиной, и с сараев и мастерских еще не доносилось ни звука. Недвижный рассветный час придавал почти гипнотическое оцепенение стволам деревьев, дороги, двору и строениям, их беспомощная неподвижность словно была исполнена тихой задумчивости, плохо ввязавшейся с беспокойными мыслями о буревавшими грейс. За дорогой виднелись крыши домов и макушки деревьев, за крышами и садами, нежилесо на гребне холма сквозь вьюнки белела грубая штукатурка дома, в котором жил её будущий муж. Ставни были закрыты, окна его спальни плотно занавешены шторами, из покрытых щербинами труб не вздымалось ни приятки дыма. Вдруг что-то нарушило спокойствие. Дверь дома на холме тихо открылась, и на крыльце показалась девушка, закутанная в большую шаль, из-под которой виднелся белый подол длинного просторного платья. Серая рука, высунувшаяся из синей, поправила шаль на плечах девушки и исчезла. Дверь затворилась. Девушка быстро спускалась по тропинке, обсаженной буксом, между смородиной и малиной. Фигура и походка её выдали. Это была Сьюг Демсон, наречённая простодушного Тима Тенги младшего. У подножия сада живая искрать скрыла её по плечи. Лишь по быстрому мельканию головы можно было догадаться, что девушка торопится домой. Грейс узнала или по крайней мере была уверена, что узнала На серой руке, высовывающейся из-за двери, рука в того самого халата, который был на Фицперси в день её памятного посещения. Лицо её залила краска. Она собиралась одеться и пройтись по утру под прохладной зелёной тенью деревьев, теперь же села на край кровати и погрузилась в задумчивость. Она не замечала, как идёт время. и ей показалось, что домашние и кухонные шумы начались сразу, хотя, сойдя вниз, неожиданно для себя обнаружила, что солнце уже завладело кронами деревьев, и что с минуты, когда она выглянула в окно, прошло по крайней мере часа три. Она принялась искать отца, и, наконец, нашла его на огороде, где он проверял, хороша ли картошка. Услышав ее шаги, он выпрямился и, потянувшись, сказал — Доброе утро, Грейси. Поздравляю. Сегодня ровно месяц до свадьбы. Она ничего не ответила и, не подобрав подола, направилась к отцу между рядами росистой ботвы. Сегодня утром, с рассвета, я думала о своём положении. Возбуждённо заговорила она, едва удерживаясь на ногах от дрожи. Я поняла, что моё положение ложно. Я не хочу выходить замуж за мистера Фицперса. Я вообще не хочу замуж. Но если надо, то уж лучше выйду за Джэйлса у Интерборна. Мелбери побледнел, на лице его обозначились жёсткость и неумолимость. Пока они шли с огорода, он не проронил ни слова. Грейс не видела никогда отца в таком бешенстве. "Слушай меня", сказал он наконец. Бывает, что есть время женщине подумать и передумать. А бывает, что уже поздно, если только она дорожит отцовской честью и правилами приличия. Так теперь поздно, слышишь? Я не хочу сказать, что ты непременно обязан выходить за него. Только знай, что коли ты ему откажешь, я буду навека опозорен, стану стыдиться своей дочери и не смогу ждать от тебя ничего хорошего. Что ты понимаешь в жизни? Куда тебе рассуждать, что лучше, что хуже? Ты неблагодарная, дочь Грейс. Я вижу, ты где-то видела Джайлса, и он задурил тебе голову. В этом-то все и дело. Отец, отец, ты не прав. Джайлс тут ни при чем. Тут такое, о чем я тебе не могу рассказать. Что ж, выставляй меня на посмешище. Гони Фицперса. — Делай, что хочешь. — Но кто же знает о нашей помолвке? Как может тебя опозорить разрыв? Мелбери неохотно признался, что рассказал о помолвке тем-то и тем-то, и Грейс поняла, что зуд тщеславия заставил его похвалиться выданьем дочери буквально всему хинтаку. Она уныло побрела к беседке видневшейся в кустах лавровишни. Отец шел за ней следом. Это всё из-за Джайлса у Интерборна, твердил он, укоризненно глядя на дочь. Вовсе нет. Ты ведь сам когда-то хотел, чтобы я вышла за Джайлса. Грейс была близка к отчаянию. Вовсе не из-за Джайлса, а из-за мистера Фицперса. Стала бы у вас размолвка? Знаешь, милые бронятся только тешатся. Дело в одной женщине. Ах, вот оно что. Ты ревнуешь? Старая история. Не спорь со мной. Посиди-ка здесь, а я пришлю к тебе Фитцперса. Я его только что видел. Он курил перед своим домом. Он быстро вышел за ворота и зашагал по дорожке. Грейс не в силах оставаться в беседке, вылезла сквозь брешь в ограде и углубилась в рощу. Её было видно издалека. Между большими редкими деревьями без подлеска двигалось хрупкое, как сельфида, существо, на которое солнце и листва роняли золотистые и зеленоватые блики. Неожиданно за ее спиной послышался шорох шагов по сухой листве, и, оглянувшись, она увидела приближающегося Фицперса, доброго и свежего, как само утро». Взгляд его изображал скорее любопытство, чем любовь. Но Грейс была так хороша в зеленом лесном царстве. Щеки ее так чудно олели. Простое легкое платье и плавные движения придавали ей такую неотразимую прелесть, что в глазах его вспыхнуло восхищение. — Дорогая моя, что случилось? — Ваш отец сказал, что вы на меня дуетесь, да еще и ревнуете. — Да? «Ха-ха-ха! Будто в этой глуши у вас может быть иная соперница, кроме великой природы. Вы же сами об этом знаете». «Ревную? Нет, совсем не ревную», — грустно проговорила Грейс. «Мой отец ошибается, сударь. Видно, я чересчур горячо говорила о нашем с вами супружестве, и он не понял, что я имела в виду». «Значит, что-то все же случилось?» Он пристально взглянул ей в глаза и привлёк к себе. Она отпрянула, и поцелуя не получилось. Что же произошло? уже серьёзно спросил он, обескураженный неудачей. Мистер Фитцпирс, мне пора домой. Я ещё не завтракала. Подождите, настаивал он, глядя на неё в упор. Скажите мне всё, прошу вас. На его стороне было преимущество сильного, но Грейс ответила, подчиняясь не столько силе, сколько убеждению, что молчать нечестно. — Я видела в окно? — проговорила она неуверенно. — Потом расскажу. Мне пора. Я еще не завтракала. Фитспирс вдруг понял, что она имеет в виду. — Да ведь и я не завтракал, — оживленно заговорил он. Я сегодня встал поздно. Меня разбудили посреди ночи, вернее, сказать, на рассвете. Чуть забрежжела является какая-то девица из деревни, не знаю её имени. Прибежала между 4 и 5, говорит, спасения нет от зубной боли. Звонка её никто не услышал. Тогда она стала кидать камешки в моё окно, пока не разбудила. Я накинул халат и вышел к ней. стоит вся в слезах и молит выдрать ей злополучный зуб я говорю не надо она ни в какую так и вытащил чистенький ни пятнышка мог бы прослужить ей ещё лет 50 а она завернула его в носовой платочек и ушла придовольная это было так правдоподобно так исчерпывающе объясняло всё Не зная о том, что случилось в лесу Ивановой ночью, Грейс решила, что её подозрения беспочвенны и недостойны, из-за бесхитростности её чистой души немедленно уверилась в правдивости его слов. На душе у неё стало необычайно легко. Как раз в эту минуту кустарник, окаймлявший сад, зашевелился, и на тенистую лужайку вышел её отец. Надеюсь, всё в порядке? спросил он весело. Да, да, ответил Фитцперс, не сводя глаз со стыдливо потупившейся Грейс. Скажите мне, что вы по-прежнему хотите стать мужем и женой, и я на радостях прибавлю вам две сотни, ей-богу, объявил Мелбери. Фитцперс взял Грейс за руку. Мы так и скажем. Верно ведь, дорогая? Избавившись от подозрений, Грейс затрепетала от радости и благоговейной готовности проявить великодушие, но, оставаясь с женщиной, тут же захотелось добиться ответной уступки за свое согласие. «Если мы обвенчаемся в церкви, то да», — сказала она подчеркнуто спокойно, — «а если нет, то нет». Тут пришел черед Фитсперса проявлять благородство, — «Да будет так!» — сказал он с улыбкой. «В святую церковь мы пойдем, и это будет благо!» И они направились домой втроем. Грейс с задумчивым лицом шла посередине, чувствуя, как полегчало у нее на душе от объяснения Фитсперса и сознание, что она все-таки будет венчаться в церкви. «Пусть будет так!» — говорила она себе «Там». А там Бог милостив. Всё обойдётся. С этой минуты она уже не пыталась идти наперекор судьбе. Офицперс не отходил от неё ни на шаг, парализуя её волю и вынуждая безропотно подчиняться каждому его слову. Страсть его не потухала, а несколько сот фунтов золотом, назначенные в приданое, представлялись ему не дурным приложением к хорошенькому личику. И отчасти заглушали опасения, что он погубит карьеру, вступив в брачный союз с дочерью простого лесоторговца. День свадьбы приближался медленно, но неотвратимо. Порой Грейс изнывала от прежних сомнений, и тогда ей казалось, что время сжимается и само пространство сужается вокруг неё. А порой она снова становилась жизнерадостной и весела. День следовал за днём. Один два плотника ещё захаживали в мастерскую отца в этот нерабочий сезон. Что-то пилили, строгали, сбивали. Каждое утро отпирали и каждый вечер запирали за собой дверь, ужинали, подолгу простаивали у ворот, вдыхая свежий воздух и обмениваясь новостями из внешнего мира, которые докатывались до малого Хинтека. и замирали в нём, как обессилевшая волна докатывается до самого дальнего грота самой глубокой бухты. Но однако ни одна из новостей не затрагивала свадебных приготовлений в доме по соседству. День этот близок, думала Грейс. Так близок, что не успеют молодые побеги окрепнуть, не успеет листва пожелтеть, а она уже станет женой Фитцперса. Всё кругом выглядело как обычно. Заезжий ему постороннему человеку и в голову не пришло бы, что здесь в Хинтаки есть женщина, чья судьба решится в один из этих августовских дней. Лишь посвящённым было дано знать, что приготовления быстро продвигаются к концу. В отдалённом модном курорте Сентберне в них участвовало немало разных людей, которые слыхом не слыхивали о Грейс Никогда её не видели и не знали, хотя тому, что создавалось их руками, суждено было облечь её в тот день, когда сердце её забьётся, если не счастьем, то хотя бы новым волнением, не испытанным ни в один из дней её прежней жизни. Почему фургон миссис Доллери, всегда ходивший напрямик к большому хинтику, одним прекрасным субботним вечером Вдруг завернул на главную улицу Малого Хинтека и остановился у ворот дома Мелбери. Вечерний свет позолотил большую плоскую тщательно перевязанную картонку, которую с немалыми предосторожностями извлекли из-под чёрного верха экипажа. Картонка едва ли была тяжела, если миссис Доллери собственна вручно внесла её в дом. Тим Тенге, столяр Баутрис, Юг Демсон и ещё кто-то, понимающе переглянулись и обменялись замечаниями. Мелбери стоял с видом человека, не снисходящего до таких домашних пустяков, как прибытие дамской картонки. Если же говорить правду, он сразу угадал её содержимое и приятно взволновался этим доказательством того, что всё слава Богу идёт своим чередом. Всё время, что миссис Доллери оставалась в доме, то есть довольно долго, ибо она была исполнена сознанием важности своей миссии. Мелбери пережидал в сарае. Но едва она умолкнув получила вознаграждение и удалилась, как он вошёл в дом и увидел то самое, что ожидал: жену и дочь в восхищении, склонённых над подвинечным платьем, прибывшим от лучшего портного. выше упомянутого курорта Сентберна. Все эти недели отжился у Интерборне, не было ни слуху ни духу. Потеряв аренду в Хинтаке, он распродал часть мебели, а остальное, несколько вещей, дорогих как воспоминания или необходимых в работе, оставил у соседа. Сам же уехал. Поговаривали, что он запустил дела, не показывается в церкви что в воскресенье кто-то видел, как он в грязных башмаках, растянувшись под деревом и опершись на локоть, насмешливо поглядывал на прохожих. Впрочем, добавляли, что он собирается вернуться в Хинтак, когда начнут гнать сидр, забрать от соседа до Вильню, чтобы разъезжать с ней из деревни в деревню. Однако краткий промежуток, отделявший Грейс от дня свадьбы, всё уменьшался. Не раз просыпалась в ней некое подобие радости, радости от мысли, что это будет её час. Более того, она даже испытывала гордость, что она образованная девушка станет женой просвещённого человека. Это счастливый случай, который нечасто выпадает девушкам в её положении, девушкам, которым родители открыв ценность образования, привили новые вкусы. но отнюдь не предоставили возможность удовлетворить их в своем кругу. Однако какая пропасть была между этой холодной гордостью и мечтами ее юности, в которых она рисовалась себе, радостно шагавшей к алтарю в пурпурном сиянии, в ореоле любви, без дурных предчувствий и совсем юным пылом, как должное принимавшей уважение тысяч сердец и любовь одного! Тогда в грёзах всё было ясно. Сейчас оставалось что-то недосказанное. Отчаяние посещало её редко. Странная покорность судьбе, казалось, овладела ею, и она испытывала мучительную потребность в человеке, которому могла бы излить всё, что копилось у неё в душе. Этот день был теперь так близок и огромен, что её чуткий слух уже улавливал его звуки. и шептывание односельчан на паперти и тонкий перезвон трёх колоколов в хинтской церкви голоса становились всё громче и громче звон колоколов всё настойчивее она проснулась вот оно это утро 5 часов спустя она стала женой фицперса